Эпилог. «Хитрый ты, Максим Романович», — негромко заметила Милана Авдеевна, тонкой рукой поправив капюшон легкого плаща. «Откуда такие выводы, дорогая?» — приобнял ее муж. «Ты мог выбрать любого парня с команды для протежирования. Они у тебя там все орлы. Но...» Но выбрал Артура, мальчишку из детского дома, целеустремленного, избалованного имеющего цели настроенного идти к ней. А еще доброго и честного. Это плохо? Нет, конечно. Женщина усмехнулась. Но ты выбрал ведь не просто перспективного футболиста, ты выбрал партию для своей дочери. Максим Романович пожал плечами. Его жена была женщина умная и проницательной. И она ему доверяла. Она поняла все верно давно. И если бы была не согласна, то попыталась бы пресечь его план. Он пожал плечами и улыбнулся, глядя на жену. Коварный, средневековый домашний тиран, рассмеялась Милана Авдеева. Если ты забыл, то мы живем в 21 веке, и девушки вольны сами себе выбирать партию. Так Николе выбрала сама, кто же ее заставлял? Хитро усмехнулся Максим Романович. А ты что хотела, чтобы она остановилась на том избалованном сопливом мажорчике? Или выбрала придурочного Нарика, Славика, сынка Муравьевых? Честно скажу, большая часть этих золотых мальчиков из дерьма сделаны. Не все, но я не готов разменять дочь на поиск нормального. А Артур, он настоящий, понимаешь? С пониманием, что такое хорошо и что такое плохо. Я это заметил тогда, когда он только пришел ко мне в команду. Ладно, тише, а то Сонечку разбудишь. Шикнула на мужа Милана Авдеевна аккуратно поправила одеяльца в коляске. Смена караула. Кивнул Максим Романович на идущую в их направлении пару. День добрый, поприветствовал Павел. Пост дан, пост принят. Ника звонила, сказала, что пресс-конференция уже закончилась и они с Артуром скоро приедут. Да пусть не спешат, мы с Любой с удовольствием присмотрим за малышкой. Но дедушке дедушки с бабушкой было жаль расставаться с маленькой внучкой, и они продолжили идти вдоль набережной вместе с братом Артура и его женой. Им нравилось общаться, они вообще по родственному здорово сошлись. Павел после серии операций снова смог вернуться к нормальной жизни, у него появилась любимая женщина, одна из медсестер частной клиники, где он проходил лечение и реабилитацию. Он во всем поддерживал младшего брата и его жену. Артуру Ники было непросто, головокружительный успех на спортивном поприще затруднял очное обучение в академии, и Артуру пришлось перейти на заочное. Постоянные тренировки, командировки, повышенное женское внимание, все это добавляло сложности, но их пара была настолько крепкой и слаженной, настолько гармоничной, что подобное не могло разрушить их счастье. Ника закончила университет и стала менеджером уже успешного футбольного Артура Якушева. Не сразу сначала работала под началом более опытных коллег, а потом и сама стала Якушевой. Никакой пышной свадьбы не было, как и театрального предложения. Было милое домашнее, давай поженимся, за завтраком и колечко. Но вот на него Артур не поскупился. Привыкший тратить деньги с ума и только на нужное, кольцо для будущей жены он выбрал шикарное, и Николя это оценила. Потом был ужин в кругу родных и небольшое свадебное путешествие, после которого кое-кому пришлось усиленно пахать в зале, чтобы согнать лишний отпускной сезону игры в составе сборной страны. А потом были две полоски, и Ника впервые увидела слезы на глазах ее сильного и мужественного мужа. Впервые. Но не в последний раз, потому что, когда он взял в руки маленький сверток через 9 месяцев, то даже фотографировать себя запретил. Так пробило на чувство. Максим Романович от тренерства отошел, передав дела тренерам высшего эшелона. Они женой продолжали семейный бизнес, помогали дочери с внучкой, и уже через полгода Николь смогла вернуться к работе. Молодой семье не всегда было просто: публичная жизнь, повышенное внимание к восходящей звезде футбола, дипломы и не совсем простая беременность ники. Но они рука об руку проходили через трудности, не теряя ощущения единства и счастья. Говорят, чтобы в семье было счастье, супруги должны быть одного круга. Ника и Артур бы не согласились, ведь главное не кто человек, а откуда он, а что у него в душе, что он несет миру, а еще важна любовь. Она вообще не приемлет различий. И семья Якушевых тому подтверждение.